Глава 34. Опоздали. Все-таки они опоздали. Об этом еще и издали возвестили гулки и бомбардные выстрелы. Из густого подлеска на небольшом склоне, где затаился отряд фон Швица, местность просматривалась великолепно. Дождь на время прекратился, тумана не было. Впереди над широкой, раскинувшейся вокруг, словно смятое одеяло, Холмистой равниной выселся генский замок. Над воротами с поднятым мостом дерзко реял златокрылый грифон. Пока еще реял. Это была хорошо укрепленная каменная цитадель, обнесенная рвом, валом и двумя кольцами стен с дюжиной мощных башен. Взять такую приступу задача не из легких, практически непосильная задача при обычных условиях. Но сейчас защитникам приходилось иметь дело не с обычным врагом. Полдесятка арбалетчиков фон Швейца, задрав головы, заряженными стомострелом, в руках высматривали в кронах деревьев подозрительных птиц. Только так можно было обезопасить себя от крылатых лазутчиков Лебиуса. Однако ни птиц, никакого либо зверя поблизости не оказалось. Вероятно, лесных обитателей распугала стрельба. Зато над замком, на приличной ни стрелой, ни пули не достать, в высоте неторопливо накручивала круги одинокая темная точка. Ворон, чернокрылый разведчик. Да, вне всякого сомнения. «Еще одна магиерская тварь?» — шепотом спросил барон. Дипольт молча кивнул. Кусая губы, файсграф наблюдал за замком. За... Своим замком. С боевых площадок грозно взирали жерла тяжелых бомбард. Между каменных зубцов поднимались дымки костров. Однако безмолвная артиллерия безмонствовала и никакого движения на стенах не наблюдалось. Вражеские позиции располагались слишком далеко и были недоступны для каменных ядер осажденных. Зато во вовсю лупили орудия осаждающих. Небольшие, длинноствольные, дальнобойные, установленные на диковинных колесных лафетах, снабженные сложными прицельными приспособлениями. заряжаемые не со ствола, а с казенной части. Пушек было не так уж и много, но били они часто и точно. Невероятно часто, непостижимо точно. Марграфские бомбардиры, собственно, обстреливали сейчас даже и не саму крепость. Небольшими тяжелыми шарами, без какой бы то ни было зарушительной магической алхимической начинки, вероятно, чернокнижник желал взять замок неповрежденным. Они с безопасного расстояния методично корежили, крушили и сбивали со стен орудия противника, которые могли бы нанести урон во время штурма. Могли бы, но уже не нанесут. Вот и берландское ядро вошло в широкий проем между каменных зубцов и словно мячик, вкатилось точнёхонько в темный бомбардный зев, вышибло с мясом камеру, разворотила весь орудийный зад. А вот другое. Сковырнуло массивную, стоявшую по соседству пушку с деревянного ложа, поставив ее на попа. И еще одно ядро смяло задранный кверху кованный ребристый ствол, повалило и сбросила его со стены. А подобные метки Но да на такой немыслимой дистанции останские бомбардиры могли только мечтать. Что ж, это к пришлым чужакам из верхних земель воевать, конечно, можно. А чего не воевать, если враг столь же беспомощен, сколь сам-то и неуязвим? смотрел на лагерь берландцев. Собственно, лагеря как такового и не было вовсе. Был, скорее, временно полевой стан, на скорую руку разбитый авангардом вражеского войска. Сюда прибывали новые отряды, бомбарды и обозные повозки. Малые, большие и очень большие, да более знакомые прочные шестиколесные платформы, перевозившие големов, прибывали и уезжали куда-то, стороной огибая осажденный замок. К некоторым повозкам, едва видневшимся вдали, были прикованные люди, тянувшие обозные грузы наравне со скотиной. Видимо, у не хватало коней и валов, зато пленников оказалось в избытке, и плеть иконных надсмотрщиков вовсю гуляли по голым спинам полонян, составленных в длинные упряжные цепочки. Но почему воины чернокнижника не исполнялись? пользуют дармовую рабочую силу для возведения осадных укреплений. Неужели настолько уверены в своих силах? Неужели совсем не нуждается в защите от вылазок противника? Похоже на то. Дипот не видел ни земляных туров, ни плетеных фашин, ни чистоколов, ни повес. Осаждающие не копали рвов и не насыпали валов. Более того, во всем оберландском лагере стояло сейчас лишь два шатра в самом его центре. Вон тот, большой, синий, расшитый серебряными змеями. Не всякого сомнения, что шатер проклятого Марграфа. Второй, поменьше, попроще, поплоше, курящийся слабым разноцветным дымком из срезанной верхушки, вероятно, походная мастератория Лебиуса. Шатры оберегают немногочисленная вооруженная стража и пара поднятых с повозок големов. Больше охраны нигде не видно. Странная осада. Впрочем, и не осада даже. Судя по всему, оберланцы готовили взять Генский замок с ходу, Просто пока не очень спешили, не сильно старались. Складывать впечатление, будто артиллерийский обстрел ведется походе, постольку-поскольку, а на самом деле задержку под крепостными стенами противник использует для стягивания отставших обозов и перегруппировки сил перед дальнейшим продвижением вглубь Остланда. Вражеское войско, не столь уж и многочисленное, кстати, выглядело чрезвычайно суетливым и подвижным. Вокруг двух шатров словно бурлил колдовской котел. Не прокрасться туда тайком, и силой не пробиться, и стрелой не достать. А жаль. Обстрел замка тем временем прекратился, крепость не отвечала. Да и не могла уже. Все бомбарды, смотревшие со стен на лагерь Афреда Чернокнижника, были разбиты. Ну и что теперь? Штурм? В замке наметилось шевеление. Слабенькое, но все же. Защитники, видимо, пережидавшие стрельбу в укрытиях, вновь поднимались на боевые площадки. Значит, какой-никакой, а отпор все же будет? А нет. Время штурма еще не настало, а берландцы подгоняли к артиллерийским позициям новую повозку с ядрами. Интересно, очень интересно. Та, из которой орудийная прислуга брала снаряды до сих пор, покрыты черным пологом, а это темно-синим. А там, вон, в сторонке стоят еще повозки. Красные, зеленые, белые. Только вот зачем подвозить очередную партию ядер, если прежние Дипольд это хорошо видел, еще не расстреляно, и означает ли что-нибудь перемена цветов? Означало. Это стало ясно сразу, как только возобновился обстрел. Первое ядро из синей повозки с тугим хлопком разорвалось над угловой башней осажденного замка. Возле островерхой крыши расцвел синюшный цветок. Смертный дым! Тот самый, которым оберландцы уже травили осланскую конницу. Вот оно что! Вот оно как! Ядовитое облако медленно опускалось вниз, окутывая башню густым туманом. Второй снаряд хлопнул над противоположным краем крепости. Третий — над донжоном. Четвертый — над воротами. Потом был пятый, и шестой, и седьмой. Облачка губительной отравы сливались в единую тучу, не желавшую рваться под порывами ветра. А вскоре клубящаяся с смерть светотрупных пятен влокла всю весь замок. Да так, что очертания башен едва-едва проступали в плотном синюшном дыму. Замок словно исчезал и тонул в нем. Он словно стирался напрочь из этого мира. Златокрылого грифона над вратами не стало видно вовсе, а вот одинокий ворон все еще кружил в небе над сгустком колышущейся синюшной пелены, не опускаясь к ней, но и не отлетая далеко. На этот раз обстрел продолжался недолго, а берландские орудия быстро умолкли, а пару минут спустя расселся и выпущенный ими смертный дым, причем не от ветра рассеялся, а как-то иначе, будто пожрал и изничтожил сам себя. Дым исчез, испарился без следа, оставив невредимые, неспособный более сопротивляться замок победителю. Победителю на стенах не было движения, никакого. Крепость не подавала признаков жизни. Должно быть, все погибли, тихо-тихо прошептал фон Швиц. Дипольт не ответил барону. Слух! не ответил, но ответил про себя. Если не воспользовались тайным ходом, тогда да, все погибли. Все. Подземный ход в Генском замке, конечно же, имелся. Хорошо укрытый, надежный, укрепленный, обложенный камнем, длинный достаточно просторный не только для того, чтобы пройти человеку, но и чтобы провести лошадь. Ход вел вон к тем дальним оврагам, глубоким, изрытым ручьями, густо заросшим осокой и вником Столь густо заросшим, что даже Аберландскому ворону саглядатую едва ли удалось бы разглядеть. сверху и дно. Тем более, что черно-магиерская птица по-прежнему кружила над цитаделью, а не над оврагами. Итак, тайный ход. Защитники крепости о нем, разумеется, знали. И хотя Дипольт не велел никому покидать замка, гарнизон мог воспользоваться подземельем в качестве убежища. В нижних ярусах и подвалах, где начинался ход, двери и люки закрывались достаточно плотно, и, возможно, туда не проник бы даже смертный дым магиерских снарядов. Если кто-то догадался, если кто-то уцелел, то осажденные гейнцы скоро вновь поднимутся на стены, чтобы принять последний бой. Правда, берландцы предусмотрительно вывели из строя все крепостные бомбарды. А как без пушек остановить боевых големов? Никак, наверное. И все же... Диполь до боли в глазах вглядывался в неприступную громаду замка. Время шло. На стены никто не поднимался. Все? Никто никого останавливать уже не станет? Никто не будет даже пытаться противостоять вражескому натиску? Да, похоже на то. Для пушки молчали. Видимо, Альфреду и Лебиусу действительно важно было заполучить крепость неповрежденной. В самом деле, к чему портить свой, уже не его, Дипольда? Новый замок и будущее мастератории. Стоп. А что же в таком случае аберланцы достают из третьей, крытой не черным и не синим, а белым навесом повозки? Что они тащат оттуда к орудийным позициям? Все-таки ядра? Опять? Ну почему так мало? Одно, два, Три. Всего три снаряда. Ага. Вот бомбардиры опускают ствол орудия, расположенного напротив ворот, и на ворота же его направляют. Ну да, конечно. Надо же как-то войти в мертвую крепость, запертую изнутри. На этот раз Альфред предпочел скрывать ворота не големами, а пушками. Так, видимо, быстрее и проще. Одно ядро из трех, поднесенных к орудию, осталось неиспользованным. Прочные ворота генского замка оберландцы разбили в два выстрела. В два взрыва. Первый снес тяжелый подъемный мост, плотно привалены карки, грохот, дым, куски разлетающихся бревен, щепки во все стороны, и моста не стало. Только обрывки цепей сиротливо болтаются над темным зевом арки, решенным дополнительных створчатых ворот и перегороженным лишь массивной подъемной решеткой. Второй взрыв разворотил опущенную решетку, рассчитанную на таранные удары, но не на такие ядра. Что ж, кое-что прояснилось. В черных повозках оберланцы перевозят простые ядра без начинки, в синих шары со смертным дымом, в белых снаряды, набитые взрывчатой смесью. Нужно запомнить, кто знает, может пригодиться. А к замку уже направлялся небольшой отряд штурмующих. Два голема, дежурившие у шатров Марграфа и Магиера. С полсотни пехотинцев, дюжина всадников и пара десятков повозок, окруженных землей, бревнами и камнями. Ну да, ров ведь нужно чем-то забросать. Видимо, чернокнижник не хотел окунать механических рыцарей в воду перед каждой крепостью на своем пути. А берландцы приблизились к Орву. Содержим и повозок посыпалась вниз. Крепость по-прежнему хранила молчание. Ни выстрела из ручницы, ни стрелы, пущенной со стены. А вот как Змейный граф сминает сопротивление. А вот как Чернокнижник берет замки и бурги. Вскоре ров был засыпан. Завал оказался достаточно широкой и плотен, чтобы выдержать вес голема. и оберландские великаны двинулись к разбитым воротам. Стальные ноги вязли в наспех возведенной насыпи, но бронированные монстры упрямо шли вперед. Големы первыми вступили в замок, только-только сбросившие покрывало смертного дыма. Следом в крепость ходили люди. Победителям еще надлежало осмотреть павшую цитадель, если понадобится добить тех, кто смог уцелеть. А за стенами по-прежнему тишина. Неужто никого? Совсем-совсем никого не осталось в живых. Конница оберландцев тоже двинулась к безмолвному Замку. Всадники объезжали крепости, осматривали стены снаружи, боялись, что кто-то спустится по веревке и сбежит. Напрасно боялись. Вниз никто не спускался.